ягоды. Фадеев сказал, «Подожди-ка, я с ним сам поговорю». Подошел ко мне и поставил приклад винтовки около моей головы. Я лежал в снегу, обняв бревно, которое я уронил с плеча и не мог поднять и занять свое место в цепочке людей, спускающихся с горы. У каждого на плече было бревно, палка, дров. У кого побольше, у кого поменьше. Все торопились домой, И конвоиры, и заключенные, всем хотелось есть, спать, очень надоел бесконечный зимний день, а я лежал в снегу. Фадеев всегда говорил с заключенными на «вы». «Слушайте, старик», — сказал он, — «быть не может, чтобы такой лоб, как вы, не мог нести такого полена, палочки, можно сказать. Вы явный симулянт, вы фашист. В час, когда наша родина сражается с врагом, вы суете ей палки в колеса». «Я не фашист», — сказал я. Я больной и голодный человек, это ты, фашист. Ты читаешь в газетах, как фашисты убивают стариков. Подумай о том, как ты будешь рассказывать своей невесте, что ты делал на Колыме. Мне было все равно. Я не выносил розовощеких, здоровых, сытых, хорошо одетых. Я не боялся. Я согнулся, защищая живот, но и это было прародительским, инстинктивным движением. Я вовсе не боялся ударов в живот. Фадеев ударил меня сапогом в спину. Мне стало внезапно тепло, а совсем не больно. Если я умру, тем лучше. «Послушайте», — сказал Фадеев, когда повернул меня лицом к небу носками своих сапог. «Не с первым с вами я работаю и повидал вашего брата. Подошел другой конвоир, Серошапка. «Ну-ка, покажись, я тебя запомню». «Да какой ты злой, да некрасивый! Завтра я тебя пристрелю собственноручно, понял?» «Понял», — сказал я, поднимаясь и сплевывая соленую кровавую слюну. Я поволок бревно волоком под улюлюканье крик-ругань товарищей. Они замерзли, пока меня били. На следующее утро Серошапка вывел нас на работу в вырубленный еще прошлой зимой лес собирать все, что можно сжечь зимой в железных печах. Лес валили зимой. Пеньки были высокие. Мы вырывали их из земли. Вагами, рычагами пилили и складывали в штабеля. На редких уцелевших деревьях вокруг места нашей работы серошапка развесил вешки, связанные с желтой и серой сухой травы, очертив этими вешками запретную зону. Наш бригадир Развел на пригорке костер для серошапки. Костер на работе полагался только конвою. Натаскал дров в запас. Выпавший снег давно разнесло ветрами. Стылая, заиндивившая трава скользила в руках и меняла цвет от прикосновений человеческой руки. На кочках леденел невысокий горный шиповник. Темно-лиловые промороженные ягоды были аромата необычайного. Еще вкуснее шиповника была брусника, тронутая морозом, перезревшая, сизая. На коротеньких прямых веточках везели ягоды-голубики, яркого синего цвета, сморщенные, как пустой кожаный кошелек, но хранившие в себе темный и сине-черный сок неизреченного вкуса. Ягоды в эту пору, тронутые морозом, Вовсе не похожи на ягоды зрелости, ягоды сочные поры. Вкус их гораздо тоньше. Рыбаков, мой товарищ, набирал ягоды в консервную банку, в наш перекур, и даже в те минуты, когда Серошапка смотрел в другую сторону. Если Рыбаков наберет полную банку, ему повар отряда охраны даст хлеба. Предприятие Рыбакова сразу становилось важным делом. У меня не было таких заказчиков, и я ел ягоды сам, бережно и жадно прижимая языком к небу каждую ягоду. Сладкий душистый сок раздавленной ягоды дурманил меня на секунду. Я не думал о помощи Рыбакова в сборе, да и он не захотел бы такой помощи, хлебом пришлось бы делиться. Баночка Рыбакова наполнялась слишком медленно, ягоды становились все реже и реже, И незаметно для себя, работая и собирая ягоды, мы придвинулись к границам зоны. Вешки повисли над нашей головой. «Смотри-ка», — сказал я Рыбакову, — «вернемся». А впереди были кочки с ягодами, шиповника и голубики и брусники. Мы видели эти кочки давно. Дерево, на котором висела вешка, надо было стоять на два метра подальше. Рыбаков показал на банку еще неполную, и на спускающееся к горизонту солнце и медленно стал подходить к очарованным ягодам. Сухо щелкнул выстрел, и Рыбаков упал между кочек лицом вниз. Серошапка, размахивая винтовкой, кричал «Оставьте на месте, не подходите!» Серошапка отвел затвор и выстрелил еще раз. Мы знали, что значит этот второй выстрел. Знал это и Серошапка. Выстрелов должно быть два — Первый, бывает, предупредительный. Рыбаков лежал между кочками неожиданно маленький. Небо, горы, река были огромны. Бог весть, сколько людей можно уложить в этих горах на тропках между кочками. Баночка Рыбакова откатилась далеко. Я успел подобрать ее и спрятать в карман. Может быть, мне дадут хлеба за эти ягоды. Я ведь знал, для кого их собирал Рыбаков». Сирошапка спокойно построил наш небольшой отряд, пересчитал, скомандовал и повел нас домой. Концом винтовки он задел мое плечо, и я повернулся. — Тебя хотел, — сказал Сирошапка. — Да ведь не сонулся, сволочь. 1959